Тема 23. Доникийская патристика. Во времена ранней Римской империи возникла новая религия – христианство. Самое первоначальное христианство – еретическое движение в иудаизме. Некоторые иудейские пророки провозгласили пришествие спасителя, одолеваемого врагами народа Иудеи, некоего потомка, а то и сына Давидова, царя Мушаха помазанника Этот ожидаемый «Ешуа» от «Егошуа», «помощь, спасение», Мышах на древнегреческом языке прозвучал как «Иисус Христос». Первое слово получило иное звучание. Второе же перевод «Христос» от «Хрио-мажу», то есть также «помазанник». В представлении незначительной части иудеев такой спаситель, оказывается, приходил, но не был не только узнан и признан, но жестоко и позорно, как самозванец, царь иудейский, в кавычках, казнён, распят на кресте между двумя разбойниками. «Но воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и вознесся на небо, чтобы вскоре явиться второй раз во всей своей славе и учинить суд над людьми, разделив их на праведников, то есть верующих в него, и грешников». Страница 372. Подавляющая часть иудеев не признала эту легенду за истинную, и потомки этих иудеев ожидают прихода Спасителя до сих пор. Поверившие же в легенду составили исток новой религии христианством.